Тут их много, домов, торопливо бросил малыш и убежал играть. На площадке стояли крошечные домики из песка. Между ними тянулись линии, сохранившие отпечатки ладошек. Как догадался Петенька, они означали улицы. А маленькие строители лепили домик за домиком. Один из них, пухлый и Розовощекий с упоением украшал песочный город веточками зелени. «Какие красивые дома!» «Прямо загляденье!» — дипломатично похвалил Петенька. «Но как же вы спрячетесь в них? В такой дом ни за что не влезешь!» «Какой он, право, забавный!» — этот человек, — сказала девочка со скакалкой. «А зачем нам прятаться?» — запыхтел Розовощекий строитель. Малыш, что может случиться? Вдруг наступит холод. А что такое холод? спросил Карапуз, и глаза его стали круглыми. И мигом дети окружили Петеньку, розину форты. Он возвышался над их головами, точно шпиль. Как бы вам объяснить холод? В общем, Когда температура становится ниже и тебя всего трясёт, и зуб не попадает на зуб. Это ведь очень смешно. Но так не бывает. Вы придумали сами, разочарованно сказал мальчишка, тот, что не расставался с деревянным конём. У нас всё время тепло и солнце прямо с утра, похвастался мальчишка с игрушечным ружьём. Посмотрите туда. Там уже собираются тучи. — сказал Петенька. Вдали, над кромкой леса, показалась темно-серая тучка. Она разбухла на глазах, наливаясь черной краской. Можно было подумать, что ее накачал кто-то, отсюда невидимый. Пройдет немного времени, хлынет дождь, и мы промокнем до нитки, потому что у нас над головой нет ни одной крыши, продолжал Петенька, обращаясь к ребятам. А что такое дождь? На кого он похожий? робко спросила малышка с голубыми глазами и синим бантом. Она катала за щеками язык. Дождь когда сверху льётся вода. Он идёт и идёт и мочит всех, кто не успел укрыться. На кого дождь похож? Как бы вам сказать? Если он небольшой и теплый, он похож на серебряные нитки, натянутые между небом и землей. А бывает и так, будто опрокинули корыто с холодной и черной водой, и нет ему конца и края. Как же вода может палиться с неба? Так не бывает. Вы перепутали что-то, усмехнулся мальчишка с черными проницательными глазами. Дети, дети, сказал Петенька с укором. Я старше вас и больше знаю, какой он глупый этот человек. Опять хихикнули среди девочек. Ну вот что. Хотите играть с нами? Играйте. Но не морочьте нам голову своими выдумками, они совсем не интересные. Немного рассердился мальчик на лошадке. и подскокал прочь, трещёлкивая языком. Окружение вокруг Петеньки растаяло, и ребята опять принялись за своё. А туча катила над лесом, переваливаясь точно каменная лавина. В её недрах временами кто-то включал и выключал красный свет. А какие непослушные детишки! Придётся строить одному. Посокрушался Петенька и примостившись на пеньке, набросал прутиком проект 20-этажного дома из бетона и стекла. Потом он произвел все расчеты. Но в одном месте неверно умножил 3 на 2, и дом получился косым на один бок. Тогда Петенька пересчитал все заново, и, наконец, проект был готов. Дом, построенный по этому проекту, мог бы украсить любой город Вселенной. Но у Петеньки не оказалось бетона и стекла под рукой и построить такой большющий дом в одиночку ему было бы не под силу это стало ясно сразу же едва он поставил последнюю цифру поэтому Петенька только полюбовался творением своим помечтал немного и начал строить навес из ветвей прежде всего ему понадобились толстые ветви Он никогда раньше не лазал по деревьям, и теперь долго не мог вскарабкаться на дерево, похожее на клён. С помощью ног и рук он кое-как прилипся к его стволу, всего лишь в метре от земли. И зверь висел в неудобной позе, не зная, как осилить первый сантиметр подъёма. "Дети, деточки", позвал он беспомощно. Он не решался повернуть голову, И только по топоту и учащённому дыханию узнал, что подбежали несколько ребят. Деточки, подтолкните, пожалуйста, попросил он, крепко уцепившись за кору.